535. Сентябрь 12. В мире и земном, конечно, все. Поэтому кончаются и самые трудные испытания. Ценность их в том, что трудность пройдет, а опыт останется. И знание тоже. Ведь каждый учит чему-то. Если постараться этот опыт, то есть то, чему учат испытание, понять поскорее и усвоить его, то испытание само собой прекратится або его цель достигнута, если им огорчаться, возмущаться, негодовать и выставать против, оно будет усиливаться, становиться еще более упорным и обременяющим. И именно требуется примириться с кармической неизбежностью, чтобы ее скорее жить и от нее освободиться. Уже обратили внимание на то, что сколько бы ни старались избегнуть определенных условий, они возвращаются вновь. Хотя сделано все, чтобы от них, именно от них, освободиться, значит, усилия все были напрасны. Не от них надо освобождаться, а от тех переживаний мрачений, которые ей ими вызываются. Ведь карма хочет закалить дух, утвердить победу его над властью внешних обстоятельств над сознанием. Победы надо достичь в себе». Над собою, и именно при наличии тех самых причин, которые подавляли его. Карма не отпустит, пока не добьется своего. И сломиться тоже нельзя, ибо вся тяжесть кармы обрушивается на побежденную. Следовательно, исход только один ⁇ победа. Ее и поставим целью ближайшей.